Вот почему славянские князья исчезают с приходом князей варяжских. Нельзя искать их и в боярах по той же самой причине, то есть потому, что достоинство старшин у славян не было наследственным в одной родовой линии. Отсюда объясняется и то явление, что в следующем периоде мы увидим, Непосредственное отношение князей к городскому народонаселению, к общине. Место князя во время его отсутствия или в тех городах, где князь не жил, заступал посадник, муж из дружины княжеской. Этот наместник княжеский, в мнении народа, не заменял вполне князя. Уважение и послушание к нему было меньше и на войне, и в мире, следовательно, цель установления наряда достигалась не вполне. Отсюда стремление иметь своего князя, замечаемое в Новгороде. Не должно думать, чтобы во все продолжение периода отношения племен к князю были всегда и везде одинакие. Сознание о необходимости нового порядка вещей, власти одного общего князя из чужого рода, явилось на севере. Северные племена призвали князя как нарядника. Здесь, следовательно, новый порядок вещей должен был приняться и развиться преимущественно. Здесь должно было начаться определение княжеских отношений. Вот почему в Новгороде мы видим и некоторое движение вследствие этого начавшегося определения. Потом место пребывания князя переносится на юг, в Киев. На севере остаются посадники до самого Владимира. Мы видим, что большему влиянию княжеской власти подчинена сначала только Озерная, Новгородская область... И потом довольно узкая полоса земли по берегам Днепра, где в городах Смоленске и Любиче еще со времен Олега сидели мужи княжие. Отношения к князю племен, живших далее к востоку и западу от Днепра, как видно, ограничивались начале платежом дани, для собирания которой сам князь с дружиною ездил к ним. По свидетельству Константина Богрянородного, русские князья со своей дружиной выходили из Киева при наступлении ноября и отправлялись на полюдье или уезжали в земли подчиненных им племен славянских, и там проводили зиму. Обычай полюдья удержался надолго после. Князь объезжал свою волость вершил дела судные, оставленные до его приезда, и брал дары, обогащавшие казну его. Такой обычай княжеских объездов для вершения судебных дел необходимо условливается самым состоянием юного общества. Так мы встречаем его в древней скандинавской и в древней польской истории. Ясно, следовательно, что это обычай общий, а не частный скандинавский, принесенный варягами в Русь. Любопытно, что в приведенном свидетельстве богря народного по людье, отделено от зимнего пребывания князя и дружины его у славянских племен. Из этого различия видно уже, что к некоторым ближайшим и более подчиненным племенам князь отправлялся для суда, к другим же отдаленнейшим — только для собрания дани мехами и другими сырыми произведениями, составлявшими предмет заграничной торговли. Что князь сам ходил за данью к племенам, это ясно показывает предание о судьбе Игоря Удревлян. Более отдаленные племена — Принуждены были платить дань русскому князю и платили ее тогда, когда тот приходил за нею с войском. Но этим, как видно, и ограничивались все отношения. Племена еще жили по-прежнему, особыми родами, каждый род имел своего старшину или князя, который владел у него, судил и рядил. У древлян были свои князья в то время, когда они платили дань киевскому князю. Из этих князей один был Мал, которого они прочили в мужья Ольги. Дань, за которую ходил сам князь, была первоначальным видом подчиненности племени одной общей власти, связи с другими соподчиненными племенами. Но при таком виде подчиненности сознание об этой связи, разумеется, было еще очень слабо. Племена платили дань и казарам, и все оставались по-прежнему в разъединении друг с другом. Гораздо важнее для общей связи племен и для скрепления связи каждого племени с общим средоточием была обязанность возить повозы. Обязанность, вследствие которой сами племена должны были доставлять дань в определенное князем место ибо с этим подчиненность племен, участие их в общей жизни, принимали более деятельный характер. Но еще более способствовала сознанию о единстве, та обязанность племен, по которой они должны были участвовать в походах княжеских на другие племена, на чужие народы. Здесь члены различных племен – находившихся до того времени в весьма слабом соприкосновении друг с другом, участвовали в одной общей деятельности под знаменами русского князя, составляли одну дружину. Здесь наглядным образом приобретали они понятие о своем единстве и, возвратясь домой, передавали это понятие своим родичам, рассказывая им о том, что они сделали вместе с другими племенами под предводительством русского князя. Наконец, выходу племен из особого родового быта, сосредоточению каждого из них около известных центров и более крепкой связи всех их с единым общим для всей земли средоточием,